ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СЕМЯ Начнем наш обзор жизненных отправлений растения с той поры, когда обнаруживается деятельность семени, пролежавшего всю зиму под защитой снегового покрова или весной уже брошенного в почву рукой земледельца. Едва ли какое явление в жизни растения – обращала на себя так много внимания, как именно это первое ее проявление. Оно вызывало на размышления и ученых, и мыслителей, и поэтов. Оно облечено даже каким-то покровом поэтической таинственности. Мы видим в нем олицетворение самой жизни, символ пробуждения от сна и смерти. Действительно, есть что-то заманчивое, подстрекающее мысль в этом внезапном пробуждении деятельности в теле, до тех пор, по-видимому, не отличавшемся от тела окружающей мертвой природы. Есть что-то загадочное в этой скрытой, затаившейся жизни, которая вдруг прорывается наружу. Нисколько не посягая на поэтические представления, которыми воображение любит окружать это явление, попробуем приложить к нему строгий анализ науки. Попытаемся разложить это сложное явление на простейшие его составляющие. Попытаемся объяснить, чем отличается покоящееся семя от деятельного и в чем заключается тот импульс, Толчок, который вызывает эту деятельность. Извне деятельность семени проявляется в его разбухании, разрывании кожуры и появлении сначала корешка, а затем перышка, то есть стебелька с первыми листьями. Эти органы развиваются, увеличиваясь в размерах с каждым днем. Развитие это, очевидно, должно происходить насчет какого-нибудь вещества, служащего пищей растущим частям. И однако, несмотря на это быстрое развитие, именно в периоде прорастания растение почти не зависит от почвы. Обыкновенно прорастание совершается в земле, но вот целая щетка зеленого креса, проросшего на войлоке. А вот семена маиса и бобов, проросшие на легкой газовой сетке, и, следовательно, со всех сторон окруженный воздухом и лишь концами корней погруженные в перегнанную воду. Если мы присмотримся поближе к прорастающим семенам, как, например, бобам или фасоли, то заметим, что по мере того, как вытягивается корень, стебель с молодыми листьями, первая пара листьев, то есть семенодоли начинает сморщиваться, всасываться, видимо, уменьшаться в объеме. Это наблюдение уже может послужить намеком на то, что развитие одних частей ростка может происходить насчет других. Другие семена, как, например, узлаков, представляют несколько более сложные строения, чем семена гороха или бобов. Если мы разрежем вдоль пшеничное зерно, то заметим, что под кожурой находятся две совершенно независимые части. Внизу и несколько сбоку помещаются тельцы, которые, как легко можно убедиться, на прорастающих зернах не что иное, как зародыш, то есть зачаточная растеница. В нем можно заметить и листовую почечку, и зачатки корешков. Остальная и большая часть семени – занята белую, совершенно однообразную, мучнистую на вид массой, так называемым белком. Та часть зародыша, которая плотно прилегает к белку, называется щитком. Щиток – это особым образом развившийся лист, то есть семядоль зародыша. Но здесь семенодоли не две, а одна – Слово «белок» на языке ботаников, очевидно, имеет совершенно иной смысл, чем на языке химиков. Там белком или белковым веществом мы называем известное вещество. Здесь известный орган семени. Свойство белка или его положение в различных семенах может быть очень различно. У злаков, например, он мучнистый. Он-то и образует главную массу муки так как зародыш сравнительно очень мал. Зародыш лежит в стороне и только своим щитком прикасается к белку. У мака же, например, зародыш окружен со всех сторон белком, заключен в него, и белок этот не мучнистый, а жирный, маслянистый. Наконец, в кофейных семенах главная часть состоит из твердого, как рог белка, в котором сбоку заключен очень маленький зародыш. Убедиться в этом можно следующим любопытным опытом. Известно, что кофейные зерна, в том виде, в каком они до нас достигают, уже утратили способность прорастать, так как они сохраняют ее только несколько дней. Но если вымочить их в кипятке, или еще лучше в растворе едкой щелочи, то увидим... Любопытное явление кажущегося прорастания семени, очевидно, мертвого. Через час или даже полчаса из разрыва оболочки выступает маленький снежно-белый корешок и затем нередко выталкивается наружу и весь маленький зародыш. Явление это нетрудно объяснить. Твердый, как рок, белок кофейного зерна, От действия кипятка или щелочи размягчается, делается очень упругим и, разбухая, выдавливает наружу защемленный в его щели зародыш. Итак, мы видим, что семена бывают двоякого рода. В одних мы встречаем очень развитые мясистые семенодоли, в других обильный мучнистый маслянистый или более твердый роговой белок. Как семенодоли во время прорастания сморщиваются, уменьшаются в своем объеме, так и белок мало-помалу уничтожается, как бы всасывается. Мы начинаем подозревать, не находится ли это убыль вещества в семенодоле или белке в связи с прибылью его в ростке. То есть не совершается ли развитие молодого растения насчет запаса пищи, отложенные в семенодоле или белке. Но ведь и в покоящемся семени все эти вещества присутствуют. Почему же перемещение обнаруживается только во время прорастания? Ответ на этот вопрос будет вполне понятен, если мы вспомним факты, с которыми познакомились в предшествовавшей беседе. Питательные вещества в белке или семенодолях находится в твердой или вообще нерастворимой форме. Вспомним наш анализ муки, то есть измельченных зерен. Мы там нашли нерастворимый крахмал, нерастворимую же клейковину и масло. Все эти вещества неподвижные, не способные перемещаться из клеточки в клеточку. Да оно и понятно, иначе они не оставляли бы запаса. Таким образом в семени мы имеем зародыш, а в известной его части в семенодолях или в ближайшем соседстве с ним, в белке, запас питательных веществ в неподвижной и, следовательно, недоступной для него форме. Спрашивается, каким условием должно удовлетворить, для того чтобы зародыш мог воспользоваться этими запасами, пустить в оборот этот иначе мертвый капитал. Условия эти знакомы всякому. Нужна вода. В сухой почве семя не прорастает. Нужно тепло. В холодную весну посеянное зерно не обнаруживает следов развития, пока его не пригреет. Наконец, нужен воздух. Зерно, зарытое глубоко в землю, может пролежать как угодно долго, не дав ростка. Итак, вода, тепло и воздух. Вот три основные условия – которые пробуждают семя к жизни. Рассмотрим их последовательно одно за другим. Прежде всего, вода. Семена всегда содержат очень мало воды. Это одна из их существенных особенностей. Несухое семя теряет свою главную способность таить в себе жизнь, будучи в состоянии какого-то оцепенения. И в таком виде... Переживать зиму, целые годы, десятки лет, даже столетия. Если семя не сухо, его нельзя сохранить. В сырую, мочливую осень мы не в состоянии получить семян. Они прорастают в снопах и даже на корне. Главная причина покоя семени заключается, следовательно, в отсутствии воды. Доставим ему только воду и тотчас заметим пробуждение деятельности».